Там часто идет такой скромно одетый понс или Элиама Гюс, идет с независимым видом, словно он непременный секретарь французской академии, никуда не спешит, на женщин не заглядывается, магазинами не интересуется, просто так себе гуляет, в кармане пусто, в голове, по-видимому, тоже, и никак не поймешь, какого звания и состояния такой человек. Ну так знаете, Это коллекционер с миллионным капиталом, одержимый, который готов пойти даже на преступление ради того, чтобы получить старинную чашку, картину, редкую вещь, как это и случилось однажды с Элиама Гюсом в Германии. Таков был эксперт, которому Ремонанг предложил сводить тайком тетку Сибо. Сам Ремонанг не упускал случая посоветоваться с Элиам Магюсом, когда встречался с ним на бульварах. По рекомендации Магюса, Абрамка не раз сужал деньгами бывшего Маклака, честность которого была хорошо известна старому еврею. шоссе находилась в двух шагах от Нормандской улицы, и оба заговорщика, собиравшиеся вместе обтяпать выгодные дельца, через десять минут были уже там. Сейчас я вам покажу самого богатого из всех бывших антикваров, самого крупного парижского знатока. Тетка Сибо очень удивилась, увидев небольшого роста старичка в оборванном лапсердаке, чинить который отказался бы даже Сибо. Старичок следил за работой художника, реставрировавшего картины в холодном зале обширных покоев первого этажа. Магюс? холодным и хитрым, как у кошки, взглядом, и ей стало жутко. — Вы зачем, Романанг? — спросил он. — Надо бы оценить тут кое-какие картины, кому как ни к вам обратиться, чтобы узнать, сколько за них не жалко. Я ведь не вы, у меня тысячи не водится, я бедный торговец. — Где это? — спросила Леа Магиз. Вот привратница из того дома, мы с ней договорились, тому, как она ведет хозяйство у этого самого господина. Как фамилия владельца картин? Господин Понс, — сказал тетка Сибо, — что-то не слыхал, — отозвался с невинным видом Магюс, незаметно наступив на ногу реставратора Море. Художник знал цену Понсовского собрания и, услышав его имя, сразу насторожился. Хитрость старого еврея, могла провести только Ремананка и тетку Сибо. Магиус с первого взгляда оценил умственный уровень привратницы, ибо глаз его был точен, как весы для взвешивания золота. И Романанка и тетка Сибо, конечно, не знали, что Понс и Магюс не раз с силами. Действительно, эти ярые коллекционеры завидовали друг другу. И сейчас у старого еврея даже голова закружилась. Он и надеяться не смел проникнуть в сераль который так тщательно охранялся. Во всем Париже только Понсовский музей мог соперничать с музеем Магюс. У еврея проявилась та же страсть, что и у Понса, но на 20 лет позднее. Для него музей Понса был так же недоступен, как и для Дюсоммерара, потому что он тоже был профессиональным торговцем. И Понс, и Магюс оба ревниво оберегали свои сокровища. Ни тот, ни другой не искали славы, которой обычно стремятся владельцы коллекций. Возможность осмотреть редкостные собрания скромного музыканта для Элиама Гюса было такой же удачей, как для Женолюба пробраться в будуар красавицы, который скрывает от него ревнивый друг. Почтительное обращение романанка этим чудным стариком, и уважение, которое всегда внушает реально ощутимое могущество, даже если оно непонятно, подействовало на тетку Себо, и она присмирела и притихла. Она утратила властный тон, которым разговаривала у себя в швейцарской с жильцами и своими двумя господами беспрекословно согласилась на все условия и обещала в тот же день провести старого еврея в музей Понца. Это было все равно открыть врагу ворота в крепость или вонзить кинжал в сердце понса. Ведь в течение десяти лет он строго-настрого наказывал все-таки сегодня никого не пускать к нему в музей и не расставался с ключами. Пока превратница разделяла взгляды Шмуке на антикварные вещи, она не нарушала приказания.